Глава 75. В разгар ужина слышатся скорбные вздохи. По стихам, сочиненным в праздник середины осени, предсказывают будущее. «Итак рассерженная госпожа Ю выйдет сичунь. Хотела отправиться к госпоже Ван, но мамки принялись ее отговаривать. Лучше туда сейчас не ходить. Приехали люди из семьи Джень, привезли какие-то вещи и ведут с госпожой Ван доверительный разговор». «Кто же это приехал?» — удивилась госпожа Ю. «Вчера господин Дзяджен рассказывал, что в правительственном вестнике напечатано о преступлении, совершенном семьей Джень, и о том, что их вызвали в столицу для определения наказания. Все имущество у них конфисковано». «Совершенно верно», — подтвердила одна из мамок. «Но я только что видела женщин, которые от них приехали. На них лица нет от волнения. Тут, несомненно, какое-то дело, которое они не хотят придавать огласке». Выслушав мамку, госпожа Ю решила не беспокоить госпожу Ван и отправилась к Ливань, от которой только что вышел врач. Надо было сказать, что Ливань уже пошла на поправку и чувствовала себя бодрее. Она сидела на кровати, подложив под спину подушку, и думала о том, как хорошо было бы сейчас с кем-нибудь поболтать, когда хмурая и недовольная вошла госпожа Ю и молча опустилась на стул. «Есть хочешь?» — спросила Ливаня, позвала. «Суюнь, принеси чего-нибудь вкусного». — Что, ты не нужно? запротестовала госпожа Ю. — Я не хочу. — Да и откуда у тебя вкусное, если ты все время болеешь? — Вчера мне прислали душистого чаю, — проговорила Ливань. — Выпей чашечку. Она приказала заварить чай. Погруженная в раздумья, госпожа Ю продолжала хранить молчание. — Вы в полдень не умывались, госпожа? — обратились к госпоже Ю-служанке. служанки. Не хотите ли привести себя в порядок? Госпожа Ю кивнула. Ливань приказала Суюнь подать туалетный ящик. Суюнь принесла также свою пудру и помаду и с улыбкой сказала, «У нашей госпожи таких вещей нет. Возьмите мои, они чистые». «Если у меня нет, могла у барышень взять», — заметила Ливань. «Зачем свои принесла?» «Хорошо, что это госпожа Ю, а ведь другая могла бы рассердиться». «Да что тут особенного?» — улыбнулась госпожа Ю и стала умываться. Перед ней стояла девочка-служанка и держала таз. «Ты что, правил не знаешь?» — прикрикнула на девочку Ливань, и та быстро опустилась на колени. «Наши служанки только болтают о правилах приличия», — заметила госпожа Ю, — «а сами то и дело их нарушают». Ливань поняла, что госпожа Ю имеет в виду случившееся накануне. «Ты совершенно права!» — с улыбкой промолвила она. «Но на кого ты намекаешь?» «Ты еще спрашиваешь!» — вскричала госпожа Ю. «Неужто из-за своей болезни ты витаешь в облаках и ничего не знаешь?» Разговор был прерван появлением служанки, которая доложила. «Пришла барышня Баочай». Ливань и госпожа Ю в один голос приказали ее просить, но она уже стояла на пороге. — Почему ты одна? — спросила госпожа Ю, предлагая ей сесть. — Где сестры? Я их не видела, ответила Баочай. Матушка болеет, ее доверенным служанкам тоже не здоровится, они не встают с постели, а на других положиться нельзя, поэтому я вынуждена побыть несколько дней дома. Докладывать об этом старой госпоже и госпоже Ван я не стала, не столь уж это важное дело, чтобы их беспокоить. Как только матушка поправится, я тотчас же вернусь. Затем и пришла, чтобы сказать вам об этом. Ливань с госпожой ее обменялись взглядами и улыбнулись. Вскоре госпожа Ю привела себя в порядок, и все стали пить чай. Обращаясь к бао-чай, Ливань с улыбкой сказала, «Я сейчас пошлю служанок справиться о здоровье твоей матушки, так как не могу лично ее навестить. Не беспокойся, милая сестрица, я велю служанкам присматривать за твоими комнатами. Поживи дома, если хочешь, денька-два, и возвращайся к нам. Не ставь меня в неловкое положение». «В неловкое положение?» — удивилась Бао-чай. «Ухаживать за больной матерью — долг дочери. Не разбойника же вы отпускаете на волю, и потом не стоит посылать в мои комнаты служанок. Лучше поселить там Сян-Юнь. Пусть поживет денек-другой неподалеку от вас. Все веселее будет». «А где, кстати, барышня Сян-Юнь?» — спросила госпожа Ю. «Что-то я ее не вижу». «Я послала ее за Танчунь», — ответила Бао-чай. «Хочу и сказать, что несколько дней побуду дома». Вскоре служанка доложила. Пришли барышни Танчунь и Сян Юнь. Когда девушки сели, Бауча им сказала, что несколько дней поживет дома. — Что же, я согласна, — проговорила Танчунь. — Надеюсь, как только тетушка поправится, ты возвратишься, а задержишься тоже не беда. — Но и гостеприимство, заметила госпожа Ю. — Так можно разогнать всех родственников. — А что здесь особенного? — усмехнулась Танчунь. — Лучше я ее выгоню. Чем ждать, пока это сделают другие? Как бы ни были хороши родственники, незачем им жить здесь до смерти. Мы все из одной семьи, но будто слепые куры не прочь поклевать друг друга». «Не везет мне сегодня», — виновато улыбаясь, произнесла госпожа Ю. «Все словно сговорились срывать на мне зло. А ты, как говорится, не лезь в раскаленную печь», — посоветовала Танчунь. «Кто тебя снова обидел?» И, словно рассуждая сама с собой, она продолжала. «Фэнзэ, на тебя не за что сердиться. Кто же все-таки тебя обидел?» Госпожа Ю пробормотала в ответ что-то невнятное. Таньчунь поняла, что женщина боится наговорить лишнего, чтобы не нажить себе еще неприятностей, и сказала, «Не прикидывайся овечкой. Ни за какое преступление, кроме государственного, голову не рубят, так что бояться нечего. Я вчера тоже провинилась, дала пощечину жене Ван «Ну и что? Посудачить, немного и успокоиться. Бить меня никто не посмеет». «За что же ты дала и пощечину?» — поинтересовалась Бао-чай. Танчунь рассказала о том, что произошло накануне вечером. Тогда госпожа Ю пожаловалась на сечунь Такой у нее характер, — произнесла Танчунь. — Она упряма, и ничего с ней не сделаешь. А нынче утром в доме было спокойно, и, узнав, что Фэнзэ опять заболела, я послала служанок разузнать о жене Ван Шаньбао. Служанки сказали, она клянет себя за то, что вмешалась не в свое дело. — По делам ей, — проговорили госпожа Ю или Вань. — Да она просто всех морочит, — с усмешкой заметила Танчунь. — Посмотрим, что будет дальше. Вскоре пришли служанки звать барышень к обеду. Сян Юни Чай поспешили домой переодеться, но это к делу уже не относится. Между тем госпожа Ю попрощалась с Ливань и отправилась к матушке Дзя. Матушка Дзя полулежала на кане, а госпожа Ван ей рассказывала об истории с дженями в чем они провинились, как было конфисковано их имущество и как они прибыли в столицу ожидать решения суда. Матушка Дзя слушала и тяжело вздыхала. «Ты с чем пожаловала?» — спросила матушка Дзя, увидев госпожу Ю. «Как себя чувствует ли Ваню Фэнзэ?» лучше», — ответила госпожа Ю. Матушка Дзя кивнула, и у нее снова вырвался вздох. «Хватит нам разговаривать о постороннем. Подумаем лучше, как пятнадцатого числа будем любоваться луной». «К празднику все готово», — сказала госпожа Ван. «Не знаю только, где вы намерены устроить угощение. Ночью в саду, пожалуй, прохладно». «Разве нельзя потеплее одеться?» — возразила матушка Дзя. «Где еще любоваться луной, если не в саду?» В это время служанки внесли обеденный стол. Госпожа Ван и госпожа Ю стали расставлять блюда и раскладывать палочки для еды. Когда матушка Дзя увидела, что кушанье для нее уже на столе, а у служанок еще два короба с яствами, присланными от родственников в знак уважения, она недовольно сказала — Я ведь просила ничего мне не присылать! — Это обычные блюда, которые у нас едят за обедом», проговорила госпожа Ван. — Мне, например, нечем особым выразить вам свое уважение, потому что я соблюдаю пост. Пресные клетки и соевый сыр вам не по вкусу, поэтому я прислал только подливу из мелко крошенной водяной мальвы, приправленную перцем и маслом. — Вот это я охотно отведаю! — обрадовалась матушка Дзя. Юань Ян поставила перед матушкой Дзя чашку. Бао Цинь спросила, чего бы ей хотелось поесть. Матушка Дзя пригласила Танчунь, которая пришла с сестрами сесть рядом с ней, однако Танчунь отказалась и села рядом с Бао Цинь. Указывая на кушане, расставленные на столе, Юань Ян говорила матушке Дзя, «Не знаю, как называются эти блюда, но мне известно, что прислал их старший господин Дзяше, а ростки бамбука — господин Дзяджен из восточного дворца». С этими словами она поставила перед матушкой Дзя чашку, в которой горкой лежали ростки бамбука. Матушка Дзя отведала каждого кушанья, а остальное велела унести, сказав, «Передайте тем, кто мне прислал угощение, что я отведала всего понемножку, и прошу больше не посылать, если захочется чего-нибудь, сама попрошу». Служанки стали убирать со стола, но рассказывать об этом мы не будем. Между тем матушка Дзя попросила, «Дайте мне рисового отвара». Госпожа Ю поднесла ей чашку отвара красного риса. Мачка Дзя половину съела, остальное приказала отнести Фэнзе, а блюдо с фруктами передать Пинер. «Ну вот, я поела», — сказала она госпоже Ю. «Теперь и ты садись есть». Госпожа Ю кивнула, подала чай для полоскания рта, а затем воду для мытья рук. Матушка Дзя принялась болтать с госпожой Ван, а госпожа Ю вместе с остальными села обедать. Вдруг матушка Дзя заметила, что госпожа Ю ест простой белый рис, и спросила, — Почему, госпоже не подали рис, приготовленный для меня? — Этого риса нет больше, — ответили служанки. — У нас обедала нынче одна из барышни, его не хватило. — Мы теперь лишнего не готовим, — промолвил Юаньян. — Сколько едаков, столько и еды. — Последние два года то дожди, то засуха, поэтому риса нам доставляют меньше, чем обычно, — заметила госпожа Ван, — особенно риса высшего сорта, вот и приходится его экономить. — В самом деле, — воскликнула матушка Дзя, — самой искусной хозяйке не сварить кашу без риса. Все рассмеялись. Юань-Ян приказала служанкам, «Принесите рис, который был приготовлен для третьей барышни Танчунь. Не нужно, я сыта», — отозвалась госпожа Ю. «Не хотите, я съем?» — улыбнулась Юань-Ян. Служанки побежали за рисом. Вскоре ушла обедать и госпожа Ван. Матушка Цзя проболтала с госпожой Ю до первой стражи, а потом сказала, «Тебе пора». Госпожа Ю попрощалась и вышла. Миновав вторые ворота, она села в коляску, служанки задернули занавески на окнах, слуги подхватили коляску, вывезли за ворота и стали запрягать лошадь. Служанки, приехавшие с госпожой Ю, побежали вперед, чтобы встретить ее у ворот дворца Нинго, а служанки из дворца Жунго, проводив госпожу Ю, вернулись домой». Подъехав к воротам дворца Нинго, где стояли каменные львы, госпожа Ю заметила несколько колясок и поняла, что собрались дружки Дзаджене играть в азартные игры. «Интересно, сколько еще человек приехало верхом?» — обратилась она к служанке Инде. Выйдя из коляски, госпожа Ю направилась прямо в гостиную. Встречать ее вышли жена жуна и служанки с фонарями в руках. «Мне давно хотелось посмотреть, как играют», — заметила госпожа Ю. «Вот и представился случай, так что давайте заглянем в окна». Служанки подняли фонари и пошли вперед, освещая дорогу, а одна из них поспешила предупредить слуг, чтобы ничего не говорили господам. Госпожа Ю остановилась под окном и прислушалась. В комнате было шумно, восхищенные возгласы, смех, шутки, ругань, недовольное ворчание — все слилось воедино. Дело в том, что дядя Жень, соблюдая траур по отцу, не мог развлекаться открыто. Поэтому, изнемогая от скуки, созвал родственников и знатных друзей, якобы для стрельбы из лука, и в качестве поощрения ввел призы. На дорожке возле терема небесного благоухания выставили мишени в виде журавлей, и по этим мишеням каждое утро стреляли. Сочтя для себя неудобным устраивать подобные игры во время траура, Жень поручил Дзяжуну этим заняться». Надо сказать, что друзья Дядя Женя, знатные молодые люди, увлекались петушиными боями до да собачьими бегами. Они уговорились по очереди устраивать угощения, резали баранов, свиней, гусей и уток, щеголяя друг перед другом щедростью, искусством собственных поваров, редкостными яствами, словно на состязании в лентуне». Спустя некоторое время о стрельбах прослышал Дзя-Джен, но, толком не разобравшись, что происходит, сказал «Дзя-Джень правильно поступил». Не смог отличиться в гражданских делах обратился к кратному делу «Не хочет жить одной только славой предков». И он приказал Бау-Ююю, Дзя-Хуаню, Дзя и Дзя-Ланю каждое утро ходить к Дзя-Дженю, учиться стрелять из лука». Однако Дзяджень преследовал свои цели. Стрельба была лишь предлогом для азартных игр по вечерам. Сначала проигравший устраивал угощение, но вскоре в ход пошли деньги. Месяца через три никто и не вспоминал о стрельбе. Ее вытеснили карты и кости. Игра шла по крупной, словно в игорном доме. Кое что перепадало и слугам, поэтому они молчали, и из посторонних никто ничего не знал. Вскоре к игрокам присоединился и Син Дацюань, брат госпожи Син, а также Сюэ Пань. Игра на деньги была для него не в новинку, и он не мог отказать себе в таком удовольствии. Син тьвань хоть и приходился родным братом госпоже Син, но совсем не походил на сестру. Он только и знал, что пить, да и играть в азартные игры, развлекаться с гитерами. Деньги из его рук текли как вода. Недаром его называли дядюшка-дурак. Что же до Сюя Паня, то его давно считали глупцом. В тот вечер Синде Цюань и Сюэ Пань пригласили еще двух игроков и, усевшись на кане в прихожей, затеяли свою излюбленную игру в Цай Цюань. Другие за столом гоняли барана, те, что по образованию во внутренних комнатах играли в кости и домино. И так госпожа Ю, пробравшись к окну, заглянула в комнату. Первое, что бросилось ей в глаза, — это разукрашенные и наряженные мальчики-слуги. Они сидели у стола и вместе с играющими пили вино. Свепань проиграл было, но потом ему повезло. Он не только отыгрался, но еще и выиграл изрядную сумму и сразу повеселел. «Закусим!» — предложил Жень. «Как дела у других?» Оказалось, еще не все кончили игру, поэтому стол накрыли пока только для Дзядженя и его партнеров. Между тем Син де Цюань, проигравшись, хлебнул вина, запьянел и принялся бронить мальчика слух: Ублюдки! Постоянно пользуйтесь моими милостями! Стоило мне проиграть несколько лянов, так сразу нос воротите! — Неужто, думаете, больше не придется ко мне обращаться? — Проигравшие посмеивались, а выигравшие говорили, «Вы совершенно правы, дядюшка, эти сукины дети взяли себе за правило пренебрегать проигравшими». «Что стоите?» — заорали они на слуг. «Почему не нальете, дядюшки, вина?» Слуги, дурачусь, быстро наполнили кубок и, ползая на коленях перед дядюшкой-дураком, взмолились. «Не сердитесь, уважаемый господин, пожалейте нас! Учитель учил нас не делить людей на дальних и близких» скупых и щедрых, а оказывать уважение тем, у кого деньги. Сделайте ставку покрупнее, и если выиграете, увидите, как мы будем обхаживать вас». Под общий смех дядюшка-дурак с улыбкой принял кубок и произнес «Если бы я не жалел вас за ваше убожество, одним пинком вышп из воздух!» И в подтверждение своих слов он поднял ногу. Мальчики моментально вскочили с колен, стянули платком руки дядюшки-дурака и влили ему в рот вино. Захлебываясь от смеха, дядюшка-дурак осушил кубок и ущипнул одного из мальчиков за щеку. «Гляжу я на тебя, кровь так играет!» Вдруг он стукнул рукой по стулу и обратился к дядю Женю. «Знаешь, вчера я поскандалил с твоей теткой...» «Не слышал?» — ответил дядя Жень. «И все из-за денег!» — вздохнул дядечка-дурак. «Ты не представляешь себя мудрый мой племянник, что творится у нас в семье. Когда умерла бабушка, я был ребенком и мало в чем разбирался». Из трех сестер бабушки твоя тетка была самой старшей и, выйти замуж, забрала все имущество. Сейчас вышла замуж твоя вторая тетка, но семья ее бедствует. Третья тетка до сих пор живет дома. Всеми расходами моей старшей сестры ведает ее доверенная служанка, жена Ван Шаньбао. Я пошел к ней просить денег, ничего не требую из -за имущества семьи Дзя». Дали бы мне часть имущества, привезенного сюда моей старшей сестрой, я был бы доволен, но мне отказали. Я остался ни с чем. Дзяджень опасался, как бы кто-нибудь не услышал эту пьяную болтовню, поэтому постарался переменить тему разговора. Но госпожа Ю все поняла и потихоньку сказала служанкам. «Слыхали? Родной брат затаил на госпожу Син злобу. Что уж говорить о других?» Она снова прильнула к окну, но игроки в это время окончили гонять барана и потребовали вина. «Кто обидел почтенного дядюшку?» — спросил один из них. «Мы так и не поняли. Расскажите, мы рассудим». Синдэ снова стал жаловаться на мальчика вслух. «Негодники!» — воскликнул другой игрок. «Вы почему пренебрегаете дядюшкой? Неудивительно, что он рассердился, ведь дядюшка проиграл всего несколько лянов серебра». Вот проиграй он свою мужскую силу, тогда дел другое. Раздался дружный взрыв смеха. Синдецанька хотя и воскликнула: «Ах ты дрянь!» И как только у тебя язык поворачивается, говорить такое. Госпожа Ю при в словах плюнула: «Вы только послушайте этих негодников», сказала она. Представляю себе, что здесь будет, если они еще выпьют. Возмущенная она удалилась в своей комнаты и отдыхать. А веселая компания пировала до четвертой стражи, после чего Дзяджень пошел в комнату Пэйфэн. На следующее утро, едва Дзяджень проснулся, слуга доложил, надо разослать лунные лепешки и арбузы. Дзяджень обратился к Пэйфэн. «Пойди скажи госпоже, чтобы разослала лепешки по своему усмотрению. Я занят». Пэйфен передала госпоже Ю приказание от заджения, и та велела служанкам разнести лепешки. Вскоре Пэйфен вновь появилась у госпожи Ю. Господин спрашивает, — сказала она, — собираетесь ли вы нынче куда-нибудь, госпожа? Он говорит, что траур еще не кончился, и уж если отмечать праздник, то только дома, тем более что погода прекрасная. — Мне самой не хотелось бы уезжать из дома, — ответила госпожа Ю но во дворце Жунго болеют Ливань и жена второго господина Дзеляня. Так что придется поехать, а то у них никого не будет на праздник. «Господин просит, — продолжала Пэйфэн, — если вы поедете возвратиться пораньше, а в сопровождающие взять с собой меня». «В таком случае я поеду сразу после завтрака», — проговорила госпожа Ю. «Господин сказал, что не будет завтракать дома и просил вас завтракать без него». «С кем же он будет завтракать?» — поинтересовалась госпожа Ю. «Кажется, с какими-то двумя приезжими из Нанкина». Госпожа Ю позавтракала, переоделась и вместе с Пэйфэн отправилась во дворец Жунго. Возвратились они оттуда лишь к вечеру. Дядь Жень распорядился зажарить свинью и барана, приготовить закусок и фруктов и накрыть стол в зале зеленых зарослей в саду слияния ароматов. Здесь он поужинал с женой и наложницами, затем приказал подать вино и собрался любоваться луной. Наступила первая стража. Воздух на редкость был чист, ярко светила луна, серебряная река едва заметно белела в небе. Дзэджэнь приказал Пэйфэн и еще трем женщинам сесть на циновке и стал играть с ними в угадывание пальцев. После выпитого вина Дзэджэнь развеселился, приказал Пэйфэн принести флейту и играть, а в Чистый голос молодой женщины привел всех в восхищение. Затем сели играть в столовый приказ. В третью стражу, когда Дзяджень изрядно захмелел, а остальные, одевшись потеплее, пили чай и наполняли кубки вином, вдруг послышался вздох. «Кто там?» — громко крикнул Дзяджень. Никто не ответил. Он снова окликнул, потом еще и еще молчание. «Может быть, это там, за стеной, кто-то из слуг?» — высказало предположение госпожа Юга. «Глупости!» — возразил дядя Жень. «Тут поблизости нет домов для прислуги. Вздох донесся со стороны нашего храма предков. Откуда там взяться людям?» Не успел он договорить, как за стеной прошелестел ветер, и всем показалось, будто в храме захлопали ставни. Мрак сгустился, стало невыносимо тоскливо. Все взоры обратились к луне, но она теперь не казалась такой яркой, словно потускнела. У всех волосы зашевелились от ужаса. С дядь Женя весь хмель слетел, и хотя не в пример остальным он не очень струсил, от безотчетного страха избавиться не мог и потерял всякий интерес к развлечениям. Он посидел еще немного и пошел отдыхать». Утром пятнадцатого числа Дзяджень с сыновьями и племянниками отправился в храм совершить обряд по случаю полнолуния. Они внимательно осмотрели храм, но ничего обычного не нашли, и Дзяджень решил, что вздохи и шорохи ему просто почудились пьяно. Он тут же забыл о случившемся, совершил церемонию и, выйдя из храма, проследил, чтобы дверь заперли на замок». После ужина Дзя-Джэнь с женой проследовали во дворец Жунго. У матушки Дзя собрались в это время Дзя-Ше, дзя, дзя а также прислуживавшие им Дзя-Лянь, Бао-Юй, Дзя-Хуань и Дзя-Лань. дзя, дзя, -хуань, дзя, -лань. дзя поздоровался, произнес несколько вежливых фраз и сел на маленькой табурету дверей. — Каковы успехи Бао Юя в стрельбе из лука? Поинтересовалась — поинтересовалась мачеха Дзя. — Блестяще! — ответил Дзя Джейн, вставая. Он не только освоил приемы стрельбы, но и до отказа стал натягивать лук. — Этого, пожалуй, достаточно, — заметила мачеха Дзя, — а то как бы не повредило здоровью. — Совершенно с вами согласен, — поддакнул Дзя Джей. «За лунные лепешки спасибо, они пришлись мне по вкусу», — продолжала матушка Дзя. «А вот арбузы так себе, только с виду красивые». «Лунные лепешки испек новый повар», — улыбнулся Дзя-Джин. «Я их отведал, прежде чем прислать вам. Что же до арбузов, то в прошлом году они были у нас неплохие. Не понимаю, что с ними случилось сейчас». «Ничего удивительного», — заметил Дзя-Джин. «Выпало слишком много дождей». «Взгляните!» — сказала Машка дя «Луна взошла! Пойдемте выжигать благовония!» Она встала и, опираясь на плечо Бау направилась в сад. Все последовали за нею. На главных воротах, распахнутых настежь висели фонари бараний рог На возвышении перед залом счастливые тени курились благовония, горели свечи, были разложены арбузы, фрукты, лунные лепешки. Госпожа Син вместе с другими женщинами ждала матушку Дзя. Поистине невозможно передать словами, как ярко в тот вечер светила луна, как сияли фонари, сверкали драгоценности и как наслаждались люди, разлившимся вокруг благоуханием. В зале были расстелены коврики и разложены подушки для совершения поклонов. Матушка Дзя вымыла руки, зажгла благовоние и совершила положенные поклоны, ее примеру последовали остальные. — Лучше всего любоваться луной с высоты, — проговорила матушка Дзя, выразив желание подняться на горку в расписанные палаты. А пока там расстилали коврики и раскладывали подушки, матушка Дзя в палатах счастливой тени выпила чаю, отдохнула немного и поболтала. Вскоре служанка доложила «Все готово, госпожа!» Матушка Дзя, поддерживаемая под руки служанками, поднялась на горку. Дорогой госпожа Ван ее предупредила. — Камни поросли мхом, госпожа, можно поскользнуться, сели бы лучше в носилки. — Здесь каждый день подметают. — Да и дорога ровная, — возразила матушка Дзя, — почему бы не поразмяться? Впереди шли Дзаше и Дзяджен, следом за ними две женщины с фонарями, шествие замыкала госпожа Син. Пройдя сотню шагов по извилистой тропинке, все поднялись на гору, где на самой вершине высились палаты лазоревого бугра. Перед ними на небольшой площадке стояли столы и стулья. Сама же площадка была разделена большой ширмой. Столы и стулья имели круглую форму, символизируя полную луну. Во главе стола села матушка Дзя, Слева от нее Дзяше, Дзяджень, Дзялянь, Дзяжун, справа Дзяджен, Бау Ю, Дзяхуань, дзя Лань. Половина мест пустовала. «Раньше я как-то не замечала, что нас так мало», — произнесла мачка Дза. «Помнится, в прошлые годы в этот день собиралось человек тридцать-сорок». Вот было веселье, а сейчас разве наберется столько? Давайте хоть девочек позовем. И мальчка-дзя приказал служанке пойти за ширму, где в центре стола сидела госпожа Син, и привести инчунь, танчунь и сичунь. Заляни бауйюй усадили сестер и вернулись на свои места. Затем матушка Дзя велела сломать коричную ветку с цветами, приказала одной из женщин за ширмой бить в барабан и затеяла игру в передачу цветка. У кого в руках оказывался цветок, когда барабан умолкал, должен был выпить кубок вина и сказать что-нибудь забавное. Начала игру матушка Дзя. Под барабанный бой она передала цветок сидевшему рядом Дзяше, тот передал дальше. Барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у Дзяджена, и ему пришлось выпить кубок вина». Сестры толкали друг друга в бок и с нетерпением ждали, что скажет Дзя-Джен. Дзя джен видел, что матушка Дзя в хорошем настроении и изо всех сил старался ей угодить. Но только он раскрыл рот, как матушка Дзя пригрозила. — Смотри, говори смешное! Не то штрафуем! — постараюсь, — пообещал Дзя-Джен. — А не будет смешно? Штрафуйте! — говори же! — кивнула матушка Дзя. «Жили-были муж и жена», — начал Дзя-Джен. «Никого так не боялся муж, как своей жены». Не успел он произнести эти слова, как все рассмеялись. Не потому, что было смешно, а потому, что ни разу не слышали от Дзя-Джена шуток. «История обещает быть интересной», — заметила мачка Дзя. «Тогда, матушка, наперед и кубок», — нашелся Дзя-Джен. «Не возражаю», — ответила матушка Дзя. Дзяше поднес Дзя-Джену кубок, тот наполнил его и, взяв у Дзяше, почтительно поставил перед матушкой Дзя. Матушка Дзя отпила глоток. «И так этот муж», — продолжал Дзя-Джен, — «не смел сделать лишнего шага. Но вот в пятнадцатый день восьмого месяца он пошел за покупками и неожиданно повстречал друзей». Те затащили его к себе, напоили, и он уснул, а утром раскаялся в своем легкомыслии. «Но ничего не поделаешь, пришлось идти домой и просить прощения у жены». Когда он явился, жена мыла ноги. «Я прощу тебя только в том случае», — сказала жена, — «если ты вылежешь мою ногу». Стал муж ногу лизать, но его стошнило. Жена рассердилась и говорит, «Ну и дурак же ты!» Замахнулся она на мужа, а он на колени встал оправдывается. «Не от того стошнило меня, что я ногу твою лизал, а от того, что вина перепил до лунных лепешек переел». Все смеялись. дзя джен снова наполнил кубок и поднес матушке Дзя. «А для вас пусть принесут воды», — приказала матушка Дзя. «Не то, как бы вам, людям женатым, не попало, а, Джон!» Снова раздался взрыв смеха. Только Бау-Ю и дзя лянь постеснялись громко смеяться. Опять ударили в барабан, и игру начал Дзяджен. На этот раз барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у Бау-Юя. Юноша, и без того чувствовавший себя неловко, при отце подумал, «Не удастся, шутка скажут что я никудышный рассказчик. Удастся, обвинят в легкомыслии. Лучше вообще ничего не говорить». И он попросил, «Дайте мне другое задание, я не умею рассказывать». В таком случае сочини стихотворение на рифму «Осень». На тему «Окружающий пейзаж», — приказал Дзя-Джен. «Хорошо сочинишь, вознагражу. Плохо? пеняй на себя. Лучше расскажи что-нибудь», — забеспокоилась матушка Дзя. «К чему сочинять стихи? Пусть сочиняет», — возразил Дзя-Джен. «У него получится». «Ладно», — согласилась матушка Дзя. «Подайте ему бумагу и кисть». — Только смотри, чтобы было поменьше слов «вода», «прозрачный», «лед», «яшма», «серебро», «узор», «свет», «ясный», «чистый», — заявил Дзяджан. — Выражай собственные мысли и чувства. Мне хочется знать, о чем ты думал в последние годы. Такое условие пришлось по душе Бау-Юю. Он быстро сочинил четверостишие, записал и отдал отцу. Дзяджан прочел но ничего не сказал, лишь несколько раз кивнул головой. По выражению его лица, матушка Дзя поняла, что придраться не к чему, и спросила. «Ну, что скажешь?» «Неплохо», — ответил Дзя Джен, желая угодить матушке Дзя. «Жаль только, что он не желает учиться». «Вот и награди его, чтобы побольше старался», — сказала обрадованная матушка Дзя. «Вы правы», — согласился Дзя Джен и обратился к старой мамке. Прикажи слугам принести два веера, которые я привез с острова Хайнань. Я их подарю Баоюю. Получив подарок, Баоюй низко поклонился отцу. Цзялань, увидев, что Цзяжэнь наградил Баоюя, тоже сочинил стихотворение и преподнес Цзяжэню. Цзяжэнь прочел его вслух для матушки Цзя, а та приказала наградить Цзяланя. После этого игра возобновилась. Умолк барабан, и ветка оказалась в руках Дзяше. Пришлось ему пить вино и придумывать забавную историю. «В одной семье был почтительный сын», — начал он. «Однажды заболела его мать, но, поскольку врача юноша не мог найти, пригласил старуху-знахарку. А старуха только и умела что делать уколы и прижигания». Проверять пульс она не могла, поэтому заявила, что у больной в сердце огонь, и надо сделать укол прямо в сердце. Юноша разволновался и говорит, ведь от такого укола мать сразу умрет. Игла проколет ей сердце, а старуха отвечает, не обязательно колоть в сердце, можно в ребро. Но где ребро, а где сердце, удивился юноша, это неважно, сказал старуха. Мало ли в Поднебесной родители у которых сердце сдвинулось с места. Эту история всех насмешила, а матушка Дзя выпила полкубка вина, помолчала и промолвила. «Где найти такую старуху? Пусть бы сделала мне укол!» Дзяше понял, что шутка его неуместна. Видно, матушка Дзя ее восприняла как упрек в пристрастном отношении к детям. Он быстро наполнил кубок и поднес ей. Матушка Дзя сочла неудобным продолжать тот разговор, и все снова стали играть. На сей раз цветок оказался в руках Дзяхуаня. Надо сказать, что в последнее время Дзяхуань сделал кое-какие успехи в учебе, хотя по-прежнему питал любовь к развлечениям. Сейчас ему очень хотелось отличиться и тоже получить награду, как Баоюй, поэтому он потребовал бумагу, сочинил четверостишие и преподнес Всех Стихотворение показалось Дзяджену легкомысленным, Несерьезным, — он сказал, и у тебя, и у брата Бауюя в стихах порочные мысли. Помните выражение древних: трудно сказать, кто из двоих, это как раз о вас. Иными словами, трудно сказать, кто из двоих ленивее в учении. Бауюй, пожалуй, похож на Вэньфэйцина, а ты на Цаутана. Это сравнение всех насмешило. Дайте я прочту. — попросил Дзяше. Стихи ему очень понравились, и он стал их хвалить. По-моему, это просто великолепно как по содержанию, так и по форме. Вряд ли стоит утруждать себя чрезмерным прилежанием. Поучился немного и хватит. Придет время поступать на службу, должность никуда не убежит. Зачем же превращаться в книжного червя?» «Эти стихи прежде всего хороши тем, что не умоляют достоинства нашей семьи». Он велел слугам принести разные безделушки и отдать Дзяхуаню. Затем, погладив мальчика по голове, Дзяше сказал «Продолжай в том же духе, и ты в будущем займешь высокое положение, как некогда наши предки». Дзяхуан махнул рукой. «Это все пустые слова. Какое отношение имеют стихи к будущему?» Он наполнил кубок вином, и игра продолжалась. Вскоре матушка Дзя сказала мужчинам, «Ладно, можете идти. Вас наверняка заждались, а пренебрегать друзьями нельзя. Да и время позднее, так что идите, пусть теперь барышни повеселятся». Первым из-за стола встал Дзя -джен. Ему на прощание поднесли кубок вина, после чего в сопровождении сыновей и племянников он удалился». Если хотите узнать, чем окончился праздник, прочтите следующую главу.